Глава четвёртая. Цветные металлы. Сначала мы шли через Таврический сад. Там было ещё много снега повсюду. Но спускаться на пруд уже не разрешали, потому что всё таяло кругом и постепенно проваливалось и оседало. Мы шли вдоль Аграды, и рядом протекала старая Лыжня, до краёв полная водой, как две длинные и очень прямые реки. За Таврическим садом была еще одна улица, которую я помнил. Мама однажды посылала меня за торфом, а дальше уже начинались все незнакомые переулки, пустыри и деревья, которых никто не знал, кроме Мишки Фортунатова. Мишка сказал, что нужно садиться вон на тот трамвай и пусть то, как хочет, а он поедет на колбасе. Я тоже поехал с ним на колбасе, а Толик и Люся пошли в вагон. Глупо ездить в вагоне, где все на тебя орут, подталкивают, пристают. А у тебя, мальчик, есть билет? Где ты его взял? Подобрал, наверное? Ну, сознайся, что подобрал. Сначала, когда мы только приехали в город, мне так нравилось входить в трамвай, покупать себе билет и ехать наравне со всеми. Но потом на меня наорала одна кондукторша и испортила все удовольствие. Что, мол, я вошел и не вытер ноги. Наследил ей снегом по всему полу. Да ведь и всё так, сказал я. Ах ты ещё разговаривать, закричала она и такие мерзости начала орать, что я не выдержал и спрыгнул на ходу из вагона. С тех пор только на колбасее и езжу, и если без мамы. Это просто удовольствие, потому что такая тоска берёт, когда на тебя орут. Ведь это совсем не больно и не страшно даже. Ну что она может мне сделать? Да я просто убегу в любой момент. Убегу и сам её обругаю. А всё равно почему-то тоска. Мишка всю дорогу, пока мы ехали, говорил: "Только ты не трусь. Мы там деле главное не трусить". Приехали, набрали мешок металлов и уехали. И никаких гвоздей. А если будешь трусить, тут тебя и поймают". Застукует как миленького, понял? "Да я не трушу", сказал я. "Что ты пристал? Надо, чтобы никто не трусил. Вон те в вагоне, пусть тоже не трусят. Пройди, скажи им: — Отстань, — сказал я. — Сам не трясись, а то трамвай с рельсов опрокинешь. Но я и сам тоже заранее боялся. Вечно я заранее чего-нибудь боюсь. А потом, когда случается, глядишь, да ничего страшного. Единственное, чего я боюсь все время и без перерыва, это что кто-нибудь узнает, какой я трус, и поэтому из кожи лезу, чтобы не... Кто этого не заметил, не догадался бы и не рассказал всем на свете остальным. Мы спрыгнули у длинной каменной стены с колючей проволокой наверху и побежали. Побежали вдоль нее вперед. Видно было, что там город кончается. Потом пошли шагом. В некоторых местах колючая проволока торчала прямо из стены, замазанная в штукатурке, и свободные концы раскачивались у нас над головой, как водоросли. Было очень тихо, потому что наш трамвай уехал по кольцу назад, а город уже кончился. И справа была только стена, а слева всё тянулись поля, снега без деревьев, и очень далеко столбы с проводами и домики. Только у самой стены снег был утоптан в дорожку, наверное, для сторожей. Ну, стойте, сказал Мишка. Теперь надо перелезть. Я не полезу. Что потом сказала Люся Миллер? Мне нельзя. Ладно, ты будешь караулить. Оставайся. Нет, не хочу караулить. Я пойду с вами. Так тебе же нельзя. А караулить мне ещё хуже нельзя. И как она отличала, которая нельзя хуже, а которая лучше. Мы начали карабкаться в том месте, где проволока наверху оборвалась и спускалась почти до земли. А вдруг по ней пропущен ток, подумал я. — Лучше не трогать. Некоторые кирпичи вываривались из стены, и там можно было цепляться рукой, только без варежки. Мишка залез хорошо, я с Толиком тоже. А Люся, конечно, зацепилась шарфом за проволоку. И пока мы ее оцепляли, то сами тоже запутались несколько раз и ободрались кое-где до крови. Лучше бы проволока была с током, тогда бы ее тряхануло хорошенько, сама бы отскочила. Не нужно ее цеплять. — Глядите, глядите! — закричала она, едва отцепившись. — Сколько железа! — Ну, что я вам говорил, — сказал Мишка. — Уж я-то знаю, где искать. Там, за стеной, и правда тянулись целые горы и ущелья железных обломков, и не было видно ни одного человека. Все перекореженное, смятое, не понять что, только если приглядеться, можно было разобрать. Вон торчит ствол пушки, треснувшей. Вон рельс, а там, наверное, гусеница от танка. А это что? Подводная лодка? Торпеда? Прожектор? Никогда бы не поверил, что железом можно так скомкать, как хлопнувший бумажный кулек, почти все ржавое, мокрое от стоявшего под солнцем снега, и в разных местах поднимался пар, как дым после сражения. От того, что не было видно никаких людей и сторожа, мы перестали бояться и смело полезли вниз, кричали и толкались, как в своём дворе. У меня был мешок, а у Толика взрослый портфель с табличкой. Он никому не давал её почитать. Внизу он вдруг спросил: "А какие они? Цветные металлы? Какого цвета?" Вечно он придумывал странные вопросы. "А ты что, не знаешь?" спросил Мишка с презрением. Да не знаю. Пора бы уж знать в твоём возрасте. А ты сам-то знаешь. Мишка ничего не ответил и стал спускаться ещё ниже. На лице его было так много презрения, будто он и сам знал про чертёж металла и нам уже объяснял тысячу раз. Всё-таки у него был очень сильный характер у Мишки. Я бы, например, на его месте тот же покраснел и опозорился. Все бы увидели, что я ничего не знаю, а он ни за что Как мне хотелось стать таким же решительным. Я полез за ним и сразу увидел там железное колесо. Оно было такое цветное, цветнее невозможно, синее, как мои штаны, и с дыркой посередине. Нашёл! Нашёл, закричал я, показывая колесо. И я, и я запела Люся. Я буду искать мед, сказал Толик. Мед точно цветная. Я положил синее колесо в мешок и полез искать дальше. Теперь мне хотелось бы найти красное. Но то первое было такое тяжёлое. Я понял, что больше мне просто будет не унести. Вообще металлы долго не пособираешь. Это вам не картошка и не грибы. Положил одно колёсико и всё. Зато я нашёл на верху железной горы кусок самолёта, с почти целой кабины. Сразу же за лесом неё и дал Газ. Лево руля. Полный вперёд. Давай, кричал я. А Мишка сел внизу на артиллерийское сиденье с дырками. Целюсь в меня, кричал по-немецка фашистским захватчикам. Огонь! Огонь! Прицел 0.5, трубка 0.6. Огонь! В пеке! На таран! орал я. Шрапнелью обходи! Заманивай! Стойте! Не стреляйте! закричала вдруг Люся. Это же наш самолёт. Вон звезда. Я выснулся и посмотрел с той стороны, где она стояла. там и правда сохранилось что-то нарисованное краской без сомнения это была звезда мы замолчали от такой неожиданности невозможно было не замолчать нам как-то само собой казалось что всё сваленное и перебитое здесь железо немецкое даже в голову не пришло бы думать иначе и вдруг наш самолёт со звездой а мы еще в него стреляли и хотели сбить. Правда, я-то не сбивал, я сам летал, но тоже хотел, чтобы меня сбили, раз уж я немецкий. Нам стало не по себе. Все же это было жуткое место, как кладбище, и солнце куда-то неожиданно пропало, будто его выключили. Я начал вылезать из кабины, хотел выброситься с парашютом, и вдруг увидел... что к нам снизу кто-то бежит, бежит молча и то ли дышит тяжело, то ли рычит, а в руке короткая палка с крючком, багор, железо грохает под ним, сыплется, а он прыгает, как по ровной земле, все ближе и ближе, дышит и рычит, дышит. еречит. И, и тогда я закричал нечеловеческим голосом и тоже бросился бежать, покатился вниз с другой стороны горы. Как мы бежали. Наверное, если там ещё оставалось целое железо, то мы его всё растоптали и переломали на части. Люся опять, конечно, застряла в какой-то расщелине, и пока мы её оттуда доставали, Он нас чуть не поймал. В темноте не разобрать было, где твёрдые места, где ямы. И мы не проваливались в них только потому, что не успевали. Сразу же отталкивались и прыгали дальше. Я застрял на самой стене. Все уже перелезли и спрыгнули вниз, а я всё дёргался наверху, пока не сообразил, что это мешок меня не пускает. Он замотался за проволоку. А я вцепился в него и дёргаюсь, как пришпиленный. Так неужели бросать? В последний момент я догадался, вытащил из мешка своё колесо и свалился с ним прямо в снег. Когда мы добежали до остановки, мне всё ещё казалось, что сзади кто-то топочет. Но потом я понял, что это не сзади, а внутри. Опять так колотится сердце. И ободрались мы все страшно посмотреть. У Люси вырвался кусок пальто, и она его всё прикладывала на место, но он, конечно, не держался и каждый раз падал. Толик потерял портфели и теперь осматривался на всех нас от горя, потому что на табличке там было всё написано про его деда, какой он был замечательный работник на заводе, и какая у него фамилия, имя и отчество. Он боялся, что теперь его найдут даже дома и арестуют. «Но я никого не выдам, не бойтесь», — говорил он. А Мишка все повторял. «Ну и впухли мы, ну и влипли. Вот тебе и прицел 05, вот тебе и огонь. Тарань, обходи, заманивай». Ха-ха-ха. Ему, видно, опять было весело. «Смотрите, какой молодец Боря», — сказала вдруг Люся. Колесо не бросил, дотащил. Да а я всё потеряла в опыхах погони. И я потерял. У меня в портфеле много было всякие медные трубы. Ничего сказал Мишка: "Хватит и одного колеса". О, какое тяжеленное. Как раз 50 кг. Тут не тоже стало весело. Это же я Я оказался самый смелый и дотащил цветное колесо, а остальные все бросили. Всю дорогу домой я радовался своей смелости и смотрел на ребят. Понимают ли они, какой я отчаянный герой? Чуть не погиб из-за своего героизма. Да разве они скажут, сознаются когда-нибудь вслух? Нет, ни за что.